Гард поднял глаза, чтобы посмотреть на реакцию инквизитора. На балконе башни было пусто. Очень хотелось думать, что это съемки исторического фильма или искусно разыгранной мистификации 23 века. Но это была жизнь, совершенно реальная, настоящая и вовсе никакого не будущего, а прошлого. Какие бы события ни происходили на земле после двадцать первого века, будущее никогда не может абсолютно повторять то, что на земле уже было. Так не бывает. Гархт оказался в прошлом. Надо было быть полным идиотом, чтобы этого не понять. Комиссар полиции историю не любил. Он не понимал, какого черта нужно разбираться в том, что происходило сотни лет тому назад, и к нынешней жизни никакого отношения не имеет. В каком веке он находится? Когда была инквизиция сжигали неверных? Вроде и в средние века. А когда это средние века? Тысяча триста или четыреста, может, пятьсот? Да какая, собственно, разница? Понятно, что префект нарочно отправить его в прошлое вместо будущего не мог. Значит, либо начальник ошибся, либо произошел сбой, ошибка в системе, а в таких случаях инструкции требует возвращения. Надо спуститься по этой улице, найти старый дуб и дом, похожий на раненого солдата, в капсу и домой, домой. там его, конечно, никто к столбу не привяжет, слава богу, но разборки ожидают серьезный. Комиссар почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Ришар, его единственный знакомый в этом времени, ох, не нравится мне твой взгляд, господин Ришар. Глаза, они ведь зеркало не только души, но и мыслей. Такой взгляд бывает у человека, задумавшего недоброе, Додумывай и задумывай. Придумывание гадости другому одно из любимейших развлечений человечества. Развлекай себя, как умеешь. Тем более вреда никому не принесешь. Почему ж я так думаю о человеке плохо? Может, показалось? Какая разница? Уходить надо, причем немедленно улетать. Инквизитор в сопровождении свиты шел по площади к тому мужчине, Это только что защищал дьявола. В некоторое время палачи и жертвы молча стояли, пристально глядя глаза друг другу. Опять инквизитор сказал тихо, — Бог неизменен, потому что Он — ось, на которой держится мир. Наш мир еще держится только потому, что есть у Него такая ось. Приговоренный хотел что-то возразить, но под взглядом инквизитора опустил глаза. — Очень скоро! — Ты убедишься в правоте моих слов, — продолжил инквизитор, — потому что все попадают к нему, а уж он отдает ненужных дьяволу. Несчастик вытягивал шею, словно стараясь быть поближе к инквизитору, и все повторял. Правильно, верно вы все говорите, правильно, только как же к Богу и без покаяния и причастия? Господь заповедовал всем быть милосердными, будьте милосердны, примите покаяние но инквизитор не слушал несчастья испуганный человек очевидно был ему не интересен он внимательно смотрел на того кто не испытывал страха словно пытаясь понять что то очень важно площадь молчаю смотрела на этих людей ожидая развязки вы ошибаетесь